Глава 10. Возле уступов в седе, где вчера он видел оленей, Питер остановился. Уже пролилась первая кровь. Споткнувшись, он выставил руку вперед и проткнул нежную кожу у основания большого пальца об острый сучок. Руки дрожали от напряжения, хотя он опирался на них всего несколько минут. Резиновые подручники уже натерли ладони, правая нога грозно пульсировала, но хуже всего было не это. И даже не то, что он мог скоро опять оказаться в мрачном дедовском доме. Он шел не в том направлении. Он развернулся и двинулся в обратную сторону. Костыли перед собой, мах. Перед собой, мах. И так до самого сарая вола. В дверях он распрямился, чтобы его было видно на весь рост. И сказал «Нет». Вова вскинула голову, нахмурилась, послала ему сердитый взгляд. Но у нее на лице мелькнуло что-то еще. Питер это заметил. Страх. «Я не вернусь к деду», — сказал он твердо. «Неважно, хотите вы мне помочь или нет, я буду искать моего лиса. Тебе помочь?» Питер прошел к верстаку и сел на край. «Научите меня! Вы говорили, что нужно знать, как правильно перемещать свой вес, что нужны силы. Вы умеете путешествовать с одной ногой. Научите меня! Вы были медиком. Загипсуйте мне ногу. Пожалуйста, я буду делать все, что вы скажете». Он дотянулся до кружки с сидром и выпил, чтобы Вова увидела, как он ей доверяет. «И тогда я уйду. Но даже если вы мне не поможете, я найду его». Ручной лист, которого выпустили в дикую природу? И загнал шею, а так заглянула Питеру в глаза. «А ты знаешь, что за это время...» «Он ведь мог уже и помереть». «Знаю, тогда это моя вина. Но если он умер, я отнесу его домой и похороню. Все равно я должен вернуться и найти моего лиса и забрать домой». Вова изучала Питера, как будто видела впервые. «Так тебе надо домой или тебе надо к своему лису? Это одно и то же». Ответ прозвучал уверенно, хотя и неожиданно для самого Питера. «И ты уже на это нацелился, кто бы не пытался тебе помешать. Потому что знаешь, что так правильно. Знаешь внутри, в своем сердце». Вова сжала руку в кулак и постучала себя в грудь. «Тут», — Питер ответил не сразу. Потому что эта женщина, то ли сумасшедшая, то ли нет, смотрела на него так, будто судьба мира сейчас зависела от его ответа. Но ответ получился точно таким же, как если бы он выпалил его, не задумываясь. И точно таким же, как если бы он мучился над ним всю жизнь. Он тоже постучал себя в грудь, и его сердце в ответ стрепенулось. «Да. И вообще это единственное, что я точно знаю внутри, в моем сердце тут», — женщина кивнула. «Ну что ж, тебе 12. Наверное...» уже пора что-то о себе знать. Но это твои дела, и я в них лезть не собираюсь. Знаешь, так знаешь. То есть, вы мне поможете, я тебе помогу. Вова протянула ему руку. Только у меня три условия.